Ерофей Трофимов «Казачий спас» Огромный косматый волчара глухо рыкнул, и глаза его сверкнули алым пламенем, словно угольки угасающего костра. Юлдус еле слышно ахнул и попытался отступить, но запнувшись о корень старого карагача, рухнула на спину так, что дыхание перехватило. Девушка сжалась в комочек, ожидая, что сейчас безжалостные клыки вонзят в ее беззащитную плоть, но ничего не происходило. Только озорной ветерок с гор шумел листвой старого дерева. Юлдус не знала, сколько пролежала так ни жива, ни мертва, но когда первые лучи солнца коснулись древесных крон, страх ушел, словно растворился. Девушка сделала глубокий вздох и, поднявшись на подрагивающие ноги, медленно огляделась. Ей, 16 сироте, вот уже два года приходилось заботиться о себе самой. Родители умерли от черной оспы, а родственники побоялись пускать в дом девочку, выжившую вопреки всем предсказаниям стариков. Вспомнив про привязанную на поляне рядом козу и ночную встречу с волком, Юлдус охнула и, подобрав длинную юбку, кинулась спасать свою кормилицу. Выбежав на поляну, девушка с облегчением разглядела белую шорстку козы и, улыбнувшись, шагнула к крошечному ручью, умыться и промочить пересохший от страха горло. Но едва только девушка сделала пару глотков ледяной воды, как в кустах послышался треск, и на поляну вывалился громадный полуголый мужчина. Не обращая на испуганно замерзшую девчонку и ее козу внимания, мужчина, шатаясь, подошел к воде и, буквально рухнув в русло ручья, со стоном опустил лицо в воду. Только теперь Юлдус поняла, что он был ранен. Вода в ручье окрасилась розовым. Сама не понимая, что делает, Юлдус шагнула к мужчине, опустившись на колени, присмотрелась. Несколько широких, рубленых ран на его плечах вдруг перестали кровить и начали затягиваться буквально на глазах. Подняв из воды голову, мужчина Постановый перевернулся на спину и снова погрузил лицо в воду. Юлдус смотрел и не понимала что происходит. Все раны, покрывавшие грудь и лицо этого странного человека, затягивались. Как такое могло быть? Ведь такое подвластно только Всевышнему или Проклятому. Ну или, в крайнем случае, Колдуну. Но все Колдуны — это последователи Проклятого. Это все знают. Как знают и то, что они не переносят солнечный свет. А тут... Юлдус окончательно запуталась. Мужчина вдруг открыл глаза и медленно сел. Потом, развернувшись, он встал на колени зачерпнув горстью воду, напился. Запрокинув голову, он подставил лицо солнечным лучам и улыбнулся, словно радуясь нарождающемуся дню. Вспомнив, что вода в ручье такая холодная, что зубы сводит, Юлдуз невольно вздрогнул и поежилась, представив, что сейчас чувствует этот странный человек. Тот, словно услышав ее мысли, нашел девушку взглядом, и она в очередной раз вздрогнула. Прямо в ей в глаза был направлен взгляд странного, медового цвета глаз. «Не бойся, девочка, я не воюю с женщинами», — улыбнулся мужчина. Голос его звучал хрипло, а слова черкесского языка он выговаривал хоть и правильно, но со странным жестким акцентом. «Ты колдун?» — решившись, спросила Юлдус. «Я казак, девочка, характерник, сотник, Григорий Серко. А тебя как зовут?» «Юлдус». «Звездочка, значит», — кивнул казак. А что, похоже, особенно когда улыбаешься, сразу сиять начинаешь, как звездочка. Юлдус растерялась. Такие слова ей говорил только покойный отец. Вспомнив родителей, девушка разом погрустнела и опустила голову. «Что с тобой?» — насторожился казак. «Родителей вспомнила». «А где они?» «Умерли. Оспа», — коротко ответил Юлдус. «Так ты сирота», — осторожно уточнил казак. «Да». «Понятно. А казачья?» «Моя». «Кормилица. Это все, что осталось после оспы», — чуть слышно всхлипнула Йолдус. «Выходит, в ауле тебя никто не ждет?» «Нет», — тряхнула девушка черными, как с амулькосами. «Тогда забирай свою кормилицу и пошли», — решительно скомандовал казак, поднимаясь на ноги. Только теперь Йолдус поняла, что незнакомец с высок ростом, широкоплеч и мускулист. Поджарое тело было телом воина, а шрамы, усеившие его торс, прибавляли ему суровой привлекательностью. «Куда пошли?» – растерялся Юлдус. «В станицу. Женой моей будешь», – коротко пояснил казак и, взяв девушку за руку, легко вздернул ее на ноги. «Ну ведь ты христианин», – пролепетала девушка. «И что? Ты сирота. Значит, можешь сама за себя решить, принимать веру мужа или нет. А мне в доме хозяйка нужна. Не бойся. Ваши черкешенки уже не раз за казаков замуж выходили, особенно полонянки. Среди наших жёнок и турчанки есть и татарки, и все в церковь ходят Так что никого мы не удивим». А если тебе легче будет, считай, что я тебе в полон взял». Улыбнулся Григорий, Юлдус робко улыбнулся в ответ, растерянно кивнув. Спорить с этим странным казаком она не решилась. Ведь помнила, как молила Всевышнего послать ей защитника. Мужа, что станет ей опорой и отцом ее детей, хоть и понимала, что никто из соплеменников не позарится на сироту, все преданное, которое можно унести в крошечном узелке. Отвязав козу, она покорно последовала за ним, передав свою судьбу в руки Всевышнего. Князь Воронцов-Ухтомский оглянулся через плечо и, спрятав улыбку в тонких, аккуратно подстриженных усах, с довольным видом откинулся на спинку сиденья. Два улана из сотни стражи любезно предоставленные ему в охрану, глотали пыль, поднятую его автомобилем. Детище господина Бенса резво катило в предгорье, увозя князя и его семью на пикник. Направляясь в Есентуки на воды, он и предположить не мог, что в этом благословенном курортном краю могут кипеть такие страсти. Все началось с того, что ему прямо на вокзале сообщили о пронесшейся по этим краям эпидемии брюшного тифа, выкосившего почти треть населения. В Екатеринодаре генерал-губернатор, которого князь был вынужден почтить своим присутствием, чтобы засвидетельствовать почтение к властям, кривясь, вздыхая и поминутно тирая лицо большим клетчатым платком, поведал о появившихся в предгорьях бандах обреков. Но не желая портить отдых столь значительной особи, генерал-губернатор тут же выписал князю грозную бумагу, в который приказывал всем чиновникам и военным властям оказывать князю всевозможную помощь. Понимая, что на больше рассчитывать нельзя, князь вернулся в гостиницу и на следующий же день отправился дальше. Посетить местные воды ему настоятельно рекомендовал его личный врач. С годами здоровье князя слегка пошатнулось. Сказались и бесконечные попойки с сослуживцами во время службы в гвардии и старые раны, полученные на службе императору. Уйдя в отставку и занявшись семейным делом, князь вдруг понял — что хлеб далеко не так легок, как этого можно было ожидать. Увлечение техникой оказалось одновременно и прибыльным и весьма затратным в плане личных сил. Что не говоря, но бюрократия в империи оказалась очень костной весьма охочей до мзды, если не сказать крепче. Иногда, разговаривая с очередным чиновником, князю хотелось достать револьвер и всадить пулю в его деревянный лоб. Словно сговорившись, все эти чинуши старательно затягивали любое дело, иногда доводя князя до белого коленя. И только упоминание о том, что князь Воронцов-Ухтомский имеет личное право входа к императору для приватной беседы, спасал им от немедленной расправы. Оказаться в особых списках, отслеживаемых лично императором, было не просто опасно. Человек, чье имя оказалось на подобной бумаге, редко заканчивал свои дни дома. Их домом становилась каторга. Мастерские по изготовлению и ремонту автомобильных частей стали известны по всей Москве и Санкт-Петербургу. Первые в империи автомобили Руссо а также автомобили господина Бенса и фирмы Рено, использовались в России все шире и требовали запасных частей. Именно их изготовлением и занялся старший брат-князь Владимир. А после его гибели от простуды дело подхватил младший Николай. Владимир, всегда увлекавшийся техникой более чем военной службой, начал свое дело с нуля и очень скоро добился хорошего результата. Контракт с Министерством обороны на ремонт и обслуживание находящихся в войсках автомобилей быстро вывел его мастерские на уровень имперской безопасности. Величина, о которой любой поставщик двора его величества может только мечтать. И вот теперь князь с семьей, оставив дела на директора и помощников, отправился поправлять здоровье. Вскоре к нему должна была присоединиться и сестра князя. Маленькую Зою обожала вся семья, что не могло не сказаться на характере несносной девчонки. Вертя всей мужской половины семьи, как ей вздумается, Зоя сразу после окончания пансиона была выдана замуж. Спустя два года ее муж, Жуир, Бонвиван и Транжира, умудрившиеся спустить на свои развлечения все наследство и приданное жены, умер от похабной болезни. Как выяснилось, Зоя не заразилась от него только потому, что как женщина он ею вообще не интересовался. Заядлый садомит он наинтересовался только юными мальчиками, от одного из которых и подцепил сифилис, сведший его в могилу. Став вдовой, Зоя быстро успокоилась, честно выдержав положенный срок траура, но потом ее стала не удержать. Открыв свой модный салон, Зоя стала одной из самых завидных невест в Москве. Но теперь, будучи богатой и свободной, молодая вдова не спешила связать себя узами брака. Однако, прекрасно зная, чем увлекался ее покойный муж, высший свет сочувствовал веселой вдове и снисходительно относился к ее искападам. К тому же ее салон очень быстро стал буквально местом паломничества всей золотой молодежи. Здесь можно было завести полезные знакомства, поболтать о политике и делах и просто весело провести время. К тому же сводницы и мамаши подросших девушек получили еще одну возможность присмотреться к потенциальным женихам. Из раздумий князя вывел очередной дорожный ухаб. Авто тряхнуло так, что с Николая чуть не слетела шляпа, а скакавшая по всей машине младшая дочки едва не вывалилась на дорогу. «Не дрова везешь!» — вызверился князь, и провинившийся водитель испуганно вжал голову в плечи. «Николя, успокойся. У нас по всей империи дороги такие», — с грустной улыбкой осадила мужик княгине. Только она, его ненаглядная Лиза, имела над князем такую власть. Одной улыбкой и ласковым словом она умела погасить вспышку его гнева любой силы. Водитель сбросил скорость, и автомобиль подкатил к опушке леса. Один из улан вырвался вперед, и машина покатилась по его следам. Несколько поворотов, и водитель выжил тормоз, останавливая машину на живописной поляне у берега ручья. Оглядевшись, Лиза восторженно ахнула и, обняв мужа, влепил ему страстный поцелуй, не обращая внимания на детей и прислугу. Место и вправду было очень красивым. Изумрудные заросли, хрустальный ручей и ровная, словно подстриженная трава вокруг. Выбравшись из машины, князь с улыбкой потянулся и, жестом подозвав одного из улан, негромко скомандовал. «Отдыхайте, ребята. Городничий боится, что такая поездка может оказаться опасной, нас могут ограбить. Но я в это не верю. По докладам в Петербурге горцев давно уже замерили а банды стараются держаться от городов подальше. Но раз уж вы тут, то присматривайте вокруг, мало ли что, и не беспокойтесь. За службу отблагодарю». «Премного вами довольны, ваше сиятельство», — дружно гаркнули уланы. Чуть улыбнувшись, князь одобрительно кивнул и направился к берегу ручья, где Лаке уже начал раскладывать корзины для пикника. Дочери князя, получив наконец свободу, с восторженным визгом носились по поляне, гоняя стрикос и бабочек. Водитель, чуя свою вину, незаметной тенью перебрался к передку автомобиля и, подняв шторку моторного отсека, по пояс влез туда, делая вид, что что-то там проверяет. Уланы, стряножи в коней перебрали в сторону, под кусты и рассевшись на траве, заметно расслабились. Один даже скинул высокие кавалерийские сапоги и забросил портянки на куст просохнуть. Князь, вспомнив собственное повеление им отдыхать, сделал вид, что не замечает такого пиющего нарушения несения службы. Как-никак их отправились с ним для обеспечения безопасности княжеской семьи, но в нападении бандитов князь действительно не верил. Слишком близко был горд и стоящие в нем войска, и слишком далеко горские аулы. Спустя два часа, когда продукты были съедены, вино выпито, а все устали от впечатлений, князь велел собираться домой. Уланы, быстро свернув трепицу, на которой была разложена их нехитрая снедь, а Булиси принялись подтягивать подпруги своих коней. Водитель, захлопнув шторку моторного отсека, полез за руль, а лакей принялся ловко собирать грязную посуду. День прошел просто великолепно, а на вечеру разрумянившиеся Лизы явно были далеко идущие планы. Это князь понял по ее многозначительным взглядам и сверкающим глазам. А еще она очень нежно касалась его руки своей крошечной ладошкой. От всех этих едва заметных знаков у него на загривке шерсть вставала дыбом, словно у бойцового пса, а по жилам разливался жидкий огонь. Давненько с ним такого не было, а они женаты уже более десяти лет. Трое дочерей, а подишь ты, кровь играет при одном взгляде на жену, как в юности. Задумавшийся князь не сразу понял, что произошло. Из розовых грез его вырвал грохот, дикое ржание, перепуганных лошадей и крик боли, издаваемый лакеем. Вздрогнув, князь скачал на ноги, выхватывая из кармана прихваченный на всякий случай бульдог. Пять выстрелов, но для хорошего стрелка это совсем немало. Пригнув жену к земле, князь быстро осмотрелся и похолодел. Случилось именно то, во что он не хотел верить. На них напали. Оба уланы были ранены, и вы были из боя. Лакей, очевидно, был легко ранен, потому как продолжал с воплями кататься по земле. Испуганные Лизой и девочки присели за автомобилем, пытаясь понять, что происходит. Водитель, не растерявшись, выхватил револьвер и принялся опалить по кустам. Выругавшись, князь отступил к машине и в полный голос рявкнул, перекрывая грохот Смитвессона. «Прекрати полить, болван, только патроны даром переводишь». Словно в ответ на его слова из кустов раздался выстрел штуцера, и водитель взвы схватился за левую руку. Присев на корточку, он привалился к дверце машины и принялся лихорадочно перезаряжать оружие, зажав ствол револьвера между колен. Раздалось еще два выстрела, и на поляну выскочили четверо. Разглядев однозарядный штуцеры, князь незаметно перевел дух. Перезарядить такое оружие быстро было невозможно, но у Абреков князь увидел несколько дульнозарядных пистолетов. Оружие старое, но от этого не менее убойное, особенно если держащие его руки не кривые. А таковые в горах долго не живут. Спрятавшись за машиной, князь старательно прицелился и спустил курок. Шедший с края обрек вскрикнул и повалился на траву. Оставшиеся трое дружно выстрелили в ответ, разрядив сразу три пистолета. Осталось еще три и пара пистолетов у лежащего. Отставной офицер произвел эти подсчеты автоматически, выцеливая следующего противника. Но оставшаяся троица не собиралась изображать из себя мишени. Убедившись, что добыча оказалась зубами, они ловко рассыпались в стороны и начали обходить машину. Скрипнув зубами, князь повернулся к семье и, сделав жене страшные глаза, приказал «Лезьте под машину не высовывайтесь». Больше всего сейчас он хотел спасти семью, даже ценой собственной жизни. — Эй, урус, — раздалось вдруг, — брось пистолеты, выходи, жив будешь, и женщина твоя жить будет, и дети, семья деньги заплатит и отпустим, будешь стрелять — убьем тебя, а потом и жену твою, и твоих дочерей молодым воинам отдадим. Князь скрипнул зубами, высунувшись из-за машины, выстрелил на голос. В ответ тоже выстрелили. Тяжелая круглая пуля пробила борт автомобиля и визгом ушла в рикошет. Сумевший, наконец, зарядить свой револьвер водитель, приподнялся и выпустил две пули через кузов машины. в «Последний раз, говорю, не трать патроны попусту», — зашипел князь. «Так а что делать-то, ваше сиятельство? Вон они, басурмани, уже близко совсем. Я рассмотреть успел, когда вскакивал», — горячечно зашептал водитель. «Вот и смотри, когда подберутся и вставать начнут, ползком в атаку не ходит К тому же это не солдаты, а бандиты. Им долго на пузе ползать гонор не позволит. Вот как начнут подниматься, тогда и полей». внух водитель быстро переполз к переднему бамперу, привстав на колено, принялся водить стволом револьвера из стороны в сторону. «Не трус, но как боевая единица, полный ноль», скривился про себя князь, переламывая свой револьвер. Пока обреки подбирались к машине, нужно было успеть перезарядить оружие. Но едва только он успел вложить в камеру один патрон, как буквально в 10 шагах от машины в полный рост поднялась фигура одного из нападавших и с отчаянным ревом кинулся в атаку, размахивая кинжалом. Лёжа перезаряжать побоялись или не умеют. Мелькнула мысль, князь одним движением соединил ствольную раму с рукоятью. Но взвести курок он не успел. Налетевший, словно ураган, бандит взмахнул кинжалом цель ему в горло. Упав набок, князь откатился в сторону, пытаясь выиграть расстояние время, чтобы привести оружие к бою. Но обрек продолжал наседать. Катаясь по траве, князь пытался ногой ударить противника в колено, чтобы или заставить отступить, или, если сильно повезёт, сбить его с ног, а потом попробовать добраться до горла. Револьвер, делая очередной перекат, он умудрился выронить и теперь крыл себя последними словами за такую глупость. От машины послышались выстрелы. Водитель не сбежал, а продолжал защищать себя и княжескую семью. Внезапно наседавший на князя бандит выгнулся и захрипел, словно запаленная лошадь. Скачив на ноги, князь быстро огляделся, только растерянно хлопнул глазами. Два наседавших на водителя бандита, хрипя и суча ногами, свернулись на траве клубками – а третий, стоя на коленях, тянулся рукой за спину, пытаясь дотянуться до торчащего из спины ножа. Посреди поляны, плавно раскручивая в руке нагайку, стоял юноша, почти мальчик. Но едва заглянув ему в глаза, князь испуганно отшатнулся. Это были глаза хищного зверя. Шагнув к бандиту с ножом в спине, паренек взмахнул нагайкой, и ее кончик, свистнув в воздухе, ударил обрека прямо в горло. Содрогнувшись всем телом, тот медленно повалился ничком. — Сколько их было? — повернулся парень к князю. — четверо — рассерянно прохлепел тот. — Выходит все тут, — кивнул казачок и, одним стремительным движением свернув на гайку, сунул ее за пояс на спину. Потом, подойдя к обреку, он одним движением выдернул из трупа свой нож и, отерев его об одежду убитого, брал клинок за голенище короткого сапога. Не обращая внимания на княжескую семью, парень быстрым шагом направился в сторону Улан. Заинтригованный князь последовал за ним. Как оказалось, оба солдата были ранены, но в сознании. Ловко разорвав на полосы их нижние рубахи, парень наложил на раны повязки и, сунув одному из улан флягу с водой, велел. «Пейте больше. Крови много вытекло. До доктора придется самим ехать». И, не обращая внимания на благодарные слова, перешел к лакею. Тот весь бой пролежал в траве, тихо подвывая от боли и страха. Бесцеремонно разорвав на нем рубаху, парень осмотрел рану и, усмехнувшись, буркнул ловко бинтой его. что ты хнычешь, как то дитё. Это ж просто царапина. Через седминцу и вспоминать про неё забудешь. «А ты прям доктор!» — вызверился лакей. «Тебе-то от кель знать, что там царапина. кровище вон сколько!» «От кель знать?» — усмехнулся парень. «А от тель, что меня не токмо убивать, но и лечить учили!» Певучая речь парня ясно показала, что паренек этот из местных казаков. Только здесь, предгорьях Кавказа, так и говорили. Мягко, певуче, вставляя в разговор слова из тюркских и горских языков. Наконец, покончив с перевязкой, он подошел к водителю и одним ловким движением, отобрав у него револьвер, приказал. плечо покажи «Кость вроде цела, но крови много», — ответил водитель, поворачиваясь к нему боком. «Все равно перевязать надо. Рана открыта и попадет какая гадость, загнить может», — ответил парень, накладывая повязку. «Кто вы, юноша?» — спросил князь, дождавшись окончания перевязки. «Григорий Серко, казак», — представился парень, и князь механически отметил серебряную серьгу в его левом ухе. «Очень приятно. Князь Воронцов-Ухтомский, Николай Степанович, должен поблагодарить вас за наше спасение. Позвольте узнать, чем вы занимаетесь». Он очнулся рывком, словно вынырнул из глубины. И тут же все тело начало ломить. Болело все. Голова, ноги, руки. Крутило нутро, и даже словно глаза сейчас из башки выпрыгнут. Кое-как проморгавшись, Гриша со стоном приподнял голову и огляделся. Вроде хата его, а вот в хате... Осмотревшись еще раз, парень вдруг понял, что в хате было пусто. Так пусто, словно вся семья разом собралась и уехала. Но это не так. Он отлично помнил, как сначала заболела младшенькая Настена. Отец заложил телегу и повез ее в город. Оттуда он вернулся уже один. Но к его возвращению больны были уже обе старшенькие сестры Погодки. Их даже вести не успели. Сгорели обе за полторы седмицы. Но к тому времени Гришка уже знал, что в станице полыхнул мор. Тиф уносил людей десятками. За два месяца большое село превратилось в погост. Посылали гонца в Екатеринодар властям, чтобы прислали докторов. Но вместо врачей пришли солдаты. Станицу оцепили всем жителям запретили выезжать. Станичники взялись было за оружие. Уж кому-кому, а родовым казакам разнести по кустам серую скотинку, как воды попить. Ночью бы всех вырезали, никто бы не пикнул. Но атаманы казачий круг порешили, что воевать со своими православными нельзя. Прав был генерал-губернатор, ежели мор за станицу вырвется, быть беде. Порешили, что все травники будут народ лечить, кто как сможет. А в итоге станица опустела. Схоронив сестер, слегла и мать, а следом за ней сам Григорий. Только отец еще каким-то чудом держался, словно болезнь обходила его стороной, заставляя до дна испить чашу потерь. Что было с ним после начала болезни, Гриша не помнил. И вот теперь, кое-как усевшись на широкой лавке, служившей ему постелью, пытался понять, чем все закончилось и где родители. Пить хотелось неимоверно. Поднявшись на дрожащие от слабости ноги, Гриша доковылял до дверей и, выброшись на улицу, скривился от боли в заслезившихся глазах. С трудом проморгавшись, он сполз с крыльца и оглядел подворье. Ворота в хлев открыты. Осторожно заглянув вовнутрь, парень убедился в своих предположениях. валов свиней и коровы не было. Коня с в конюшне тоже не нашлось. А на заднем дворе в загоне одиноко бродила пара курей. Выходит, батя успел все продать, чтобы нас лечить. прохрипел Гриша и, почесав в затылке, побрел к колодцу. Пить с каждым шагом хотелось все сильнее. С грехом пополам достав из колодца треть ведра воды, парень напился и, ополоснув лицо, поплелся к крыльцу. Кряхтя, словно старый дед, он уселся на завалинку и, подставив физиономию солнечным лучам, принялся размышлять, что делать дальше. Оставаться в станице было нельзя. Хозяйство порушено, скотины нет, да и соседи по всему видать, кто не на погости сбежал. Остается одно — набраться сил, как следует осмотреть остатки хозяйства и уходить в город. Там можно будет в услужении наняться, хоть и соромно это. Казак и в лакее, да делать нечего. Жить ведь как-то надо. Работы Гриша не боялся. Уж конюхом он всегда служить сможет. В лошадях парень разбирался, лечить тоже умел. Да и лошади всегда отвечали ему любовью и верной службой. Но сначала нужно до погоста добраться — Что стало с матерью, он так и не знал. Поднявшись за валенки, Григорий проковылял в дом и, пошарив на полках, достал дедовы запасы. Старый казак травы знал так, что к нему из города на лечение ездили. А уж таничники завсегда только к нему шли. От многих болезней дед лечить умел. И кости правила простуду угнал, и даже роды принимал изредка. Звали его к если плод неправильно шел. А так и старый повитух справлялась. Казачки-бабы крепкие, могли и в поле мужей заменить, и врага отбить, если казаки в походе, и горцы к станице подошли, и детей рожали легко, словно играющие. Именно это больше всего удивляло Гришу. Однажды, не удержавшись, он спросил у деда, а чего так? Усмехнувшись, старый казак подкрутил седой ус и, вздохнув, ответил коротко. Мол, главное дело Господом женщине даденное — это род человечий продолжить. Айсис подобил ее Господь ребятенка зачать, то на свет ее привести счастье есть большое. Оттого и радуется баба, когда ребенок нормально рождается. А что до сложности иной раз, так то грехи человечьей виной. Тряхнув смоляным чубом, парень отогнал воспоминания и, развязав трепицу, поднес травяной сбор к лицу. Вдохнув смесь запахов, он чуть улыбнулся и, положив узелок на лавку, снова поплелся во двор. Тело ломило, в глазах двоилось, от слабости то и дело подташнивало, но он упрямо заставлял себя двигаться. Старая дедова присказка «пока шевелишься, живешь» заставляла ее делать все необходимое на одной силе воли. Что называется, на зубах вытащив из колодца ведро воды, он оттащил чугунок к летней кухне, присев прямо на землю, принялся растапливать печь. Благо, хоть дрова со двора никуда не делись. Заварив травяной сбор, он отставил ее к стене настаиваться, а сам вернулся на заваринку. Все увиденное вокруг наводило на грустные мысли, но еще больше возникало вопросов. Если в станице все умерли, то почему окружавшие ее войска не сожгли дома, чтобы уничтожить заразу? А если войска знали, что в станице мор, почему не обыскали дома, в поисках хоть кого-то выжившего? И как он сам умудрился выжить, если за ним некому было ухаживать? Гриша крутил эти и еще два десятка других вопросов в голове так и эдак, но ничего умного так и не придумал. В очередной раз вздохнув, он покосился на чугунок с отваром и, посмотрев на тень от колодезного журавля, со стоном поднялся. Нужно было как можно быстрее привести тело в порядок. Мало просто выздороветь после смертельной болезни, нужно еще и выжить. С этими мыслями парень аккуратно процедил отвар через чистую тряпицу и, принюхавшись к полученному настою, грустно усмехнулся. Сумел таки дед приучить юного неслуха к порядку и заставить его выучить нужные травы. Хоть и гуляла по внуковой спине дедова Нагайка, а своего старый добился. Отварами Гриша мог и коня выходить, и человека вылечить. Не всему, конечно, дед его обучить успел. Оборвала жизнь старого казака разбойничья пуля, но многое Гриша успел узнать. Многое, кроме главного. Бывалый, но ну, раз, что накатывал что-то на юного казака, и начинал он такие вещи говорить, что находившиеся рядом только удивленно крякали и смущенно вступали в сторону. Сам Гриш не всегда понимал, что говорил, но дед только внимательно слушал и одобрительно хлопал по плечу. От такой ласки Гриша бывало приседал, но в душе плескалось ликование. Ему верили, а значит, такие наваждения можно перетерпеть. Не спеша выпив отвар, парень прикрыл глаза и прислушался к собственному телу. Голова стала ясной, а в животе разливалось приятное тепло. И вместе с тем сильно захотелось есть. Усмехнувшись, Гриша открыл глаза и, осторожно потянувшись, проворчал. «Раз есть хочется, значит и живаю. Вот только чего жрать-то будем?» Вспомнив про увиденных курей, Гриша хлопнул себя ладонью по лбу и, развернувшись, отправился на задний двор. Поймать одну из двух случайно оставшихся кур удалось только благодаря упрямству и все усиливающемуся чувству голода. Привычно срубив пойманной пеструшки голову топором, Гриша дождался, когда стечет кровь, и, вернувшись к печи, сунул тушку в горячую воду, оставшуюся от травяного отвара. Ловко ощипав птицу, разрубив тушку, парень кинул все в чугунок и, залив водой, поставил на печь. Достав из ларя пару горстей муки и набрав в огороде овощей, он вернулся к печи и принялся осторожно снимать с закипевшего бульона пену. Потом, замесив немного теста, он испек пресные лепешки, а спустя два часа с удовольствием хлебал на варистую шурпу. Наевшись, Гриша едва успел добраться до своей лавки и уснул едва ли не раньше, чем голова коснулась подушки. Проснулся он не от привычного петушиного ора, а от птичьего гомона под окном. Поднявшись, парень вышел на крыльцо и, осмотревшись, задумчиво хмыкнул. Болезнь болезнью, а проснулся он, как давно привык, с первыми петухами. Скинув рубаху, Гриша достал из колодца воду и, умывшись сухо, не вылил остатки на себя. Тело, съеджившееся от ледяной воды, разом проснулось и ожило. Только теперь Григорий понял, что действительно умудрился выжить. Растеревшись расшитым матерью рушником, Гриша вернулся в дом. Достав из чугунка кусок вареной курицы оставшийся с вечера кусок лепешки, он моментально проглотил скудный завтрак и, задумчиво оглядываясь вокруг, вздрогнул. На столе прямо посередине лежал отцовский кошель, а под ним четвертушка бумаги. Рядом отцова нагайка и дедушкин жал работы кубачинских мастеров. В семье Серко грамоту всегда ценили, и потому все дети, независимо от пола, обязательно учились грамоте. Так повелось еще от прапрадеда, так было и теперь. Дрожащей рукой, вытянув из-под кошеля бумагу, Гриша развернул ее и, усевшись на лавку под окном, принялся читать «Здравствуй, сынок мой Григорий». Если уж читаешь ты письмо сие, выходит, смелость львился над тобой Господь, и род казачий не прервется. Сей день последний для меня, я это знаю. Как и ты и ведаешь, что в роду нашем всегда знали, когда кончина придет. Оставляю тебе всю казну, что сумел собрать. Теперь это все твое. Думаю, ума тебе хватит не тратить все сразу, а жить так, чтобы денег хватило до того времени, когда найдешь чем самому жить. Из станицы уходи. После мора место это для жизни негодно. Живи отныне своим умом, сын. Найди себе дело по душе семью заведи. Помни, род казачий прерваться не должен. Похоронил я всех на погосте, где весь род наш лежит. Там и сам лягу. Прости, больше писать не могу. В глазах темнеет, сил почти не осталось. Если сможешь, дойди до погост и засыпь могилку мою. Храни тебя Христос, сынок. Твой отец. Капля упала на записку и медленно покатилась по бумаге, впитываясь в нее. Схлипнув, Гриша утер слезы, стекавшие по щекам, потом бережно сложил записку и... и, положив на стол, потянул к себе кошель. Осторожно распустив завязку, он высыпал содержимое кошеля на стол и удивленно покачал головой. В горсти монет почти не было меди. Пять золотых червонцев, три десятка серебряных пятирублевиков и восемь десятков серебряных же рублей. Медю было всего три рубля. Их-то он отодвинул в сторону, решительно ссыпав остальное в кошель. Это было настоящее богатство, с которым можно было не бояться голодной смерти. Откинувшись на стену, Гриша задумался – Выходит, его мысли об уходе в город были правильными, если даже умирая отец сумел сообщить эту идею сыну. Значит, нужно как можно быстрее набираться сил, собирать все, что может потребоваться в дороге, и уходить. Но сначала исполнить последнюю отцову просьбу. И сделать это надо прямо сейчас. Поднявшись, Гриша сходил в сарай, взял лопату и, закинув ее на плечо, решительно зашагал к церкви. От пращуров, казаки хоронили усопших на святой земле. Войдя в ограду, Гриша шагнул было к кладбищу, но что-то заставило ее остановиться. Двери большой деревянной церкви были открыты, но внутри, как и вокруг, стояла тишина, нарушаемая только посвистом ветерка в листве и щебетом птиц. Отставив лопату, Гриша поднялся на ступени церковного крыльца и осенил себя большим крестным знамением. Войдя вовнутрь, он медленно подошел к иконе георгий Победоносца и, остановившись, замер. Мысли не было. Даже знакомые с раннего детства слова молитвы не зазвучали в голове, как это было всегда. Он просто стоял и смотрел на икону, сам не понимая, что именно хочет там увидеть. Только слезы безудержно лились из медового цвета глаз. Сколько он так простоял, гриш не знал. Но неожиданно луч света, пробившись сквозь запылеванное окно, коснулся его лица, и на душе стало легко. Как будто кто-то там, наверху, осенил его своей благостью. Перекрестившись, Гриша поклонился иконе и, развернувшись, вышел на улицу. Подобрав лопату, он обошел церковь и знакомой тропинкой направился к месту, где находились могилы всей его семьи. Медленно пройдя вдоль крестов, Гриша поклонился могилам и, добравшись до края ряда, судорожно всхлипнул. Вспомнив сказанное в записке, Гриша все понял окончательно. Отец всегда любил их мать и даже на пороге смерти сделал так, чтобы могилы их были рядом. Еще будучи в силах, он выкопал себе могилу и почувствовал, что умирает, пришел сюда сам. Подойдя к краю ямы, Гриша заглянул на дно и снова заплакал. Отец нашел в себе силы переодеться в чистое белье, свою лучшую черкеску и подпоясался поясом, украшенным серебром. Именно так хранили казака, если тело могли доставить домой. Не было только домовины. Сила отца не хватило на то, чтобы сколотить гроб. Он просто лег на одной ямы, накрыв лицо выберенной холстиной. Отступив от могилы, Гриша с силой всадил штык лопаты в холм земли. Он засыпал могилу, плача не замечая собственных слез. Насыпав холмик, парень утрамбовал его лопатой и, оглянувшись, увидел новенький крест. Даже об этом отец успел подумать, мелькнула мысль. Не было только дощечки с именем. Утро очередного дня принесло Грише новые силы и доброе настроение. Умывшись, парень спустился в погреб, решив не тратить время на готовку. Круг колбасы, кусок сала, лук, помидоры, огурцы с огорода, что еще нужно молодому выздоравливающему организму, чтобы почувствовать себя сильным. Поев и запив завтрак очередной порцией травяного настоя, Гриша занялся подготовкой к походу. Обшарив весь дом, он собрал пару смен белья, запасные портянки, новые сапоги, по паху, отцовскую бурку и новенькую черкеску, которую выправил ему отец перед началом мора. Не было только огнестрельного оружия. Куда девались отцовские смитвесы на трехлинейный кавалерийский карабин, Гриша так и не понял. А ведь еще был дедовский штуцер и пара кремниевых пистолетов, оставшихся от прадеда. Сложив все, что собирался забрать с собой на стол, парень с сомнением оглядел кучу добра и, мрачно покачав головой, тихо проворчал. «Пока не окрепну, мне все это не утащить». Говорить в голос, пусть едва слышно, он начал еще прошлым вечером. Гробовая тишина, поселившаяся в доме, пугала его. И если днем звуки с улицы еще хоть как-то разгоняли тутишь то вечером от нее становилось жутко. Сообразив, что после болезни еще слаб, Гриша взял со стола отцовскую нагайку и, перебирая в пальцах петли с ромятной кожи, сказал «Ну, подруга, выручай, помоги сил набраться». Это была не бредовая фраза попытка убедить самого себя. Едва научившись крепко стоять на ногах, Гриша получил от отца маленькую плеточку, с которой начал тренировать тело. Казачий спас. то, что стало для казаков настоящей вершиной воинского искусства. Сначала подростки учились работать на гайкой, а потом, войдя в полную силу, получали в руки шашку. Это было нечто среднее между пляской и боем с собственной тенью. Недаром в руках опытного казака нагайка являлась таким же оружием, как кинжал или шашка. Пальцы парня коснулись кончика плети и нащупали небольшую свинцовую гирьку. Один удар таким оружием в нужное место, и противнику конец. Чуть улыбнувшись, Гриша покосилась на кошель и неожиданно для себя понял замысел отца. С огнестрельным оружием в городе его сразу бы прихватила полиция. Ведь никаких бумаг у Григория не было. Лишь запись о рождении в церковной книге Станицы. А нагайка для любого казака — это как борода для мужика. почитаю каждого есть. Выйдя во двор, Гриша скинул рубаху и, выпрямившись, закрыл глаза, припоминая каждое движение знакомого с детства танца. Потом его тело, похудевшее за время болезни так, что только ребра торчали, плавно сдвинулось с места, и в воздухе засвистела нагайка. Если бы кто-то заглянул в этот момент через тын, то увидел бы, как голый по пояс парнишка движется по утоптанному двору в странном рваном ритме, то и дело нанося удары нагайкой невидимому противнику. Сколько это продлилось, Григорий не знал. Он вынырнул из боевого транса с последним ударом нагайки. Ноги от слабости подгибались, руки дрожали, а грудь разрывалась от недостатка воздуха. Таким слабым Гриша себя никогда не чувствовал. Отдышавшись, он удрученно покачал головой и, облившись колодезной водой, вернулся в дом. Нужно было отдышаться, передохнуть и поесть. С момента, как он пришел в себя, чувство голода стало его постоянным спутником. А еще нужно было глотнуть травяного отвара. Разрывая крепкими зубами очередной круг колбасы, парень вспомнил про оставшуюся курицу. Налегать сразу после болезни на мясо было неправильно, но телу требовалось топлива. Эту фразу он услышал от заезжего землемера. Именно тогда он в первый раз в жизни увидел повозку, движущуюся без лошади. Автомобиль, так называлась эта странная телега, гудевшая на всю станицу вонявшая керосином так, что хотелось зажать нос и чихнуть. По молодости лет Грише было интересно все новое, так что появление такого чуда он не пропустил. И спросив разрешение у земли мера, он внимательно осмотрел странную повозку, очень быстро сообразив, как она поворачивает и от чего колеса крутятся. Ходивший тут же кузнец только добрительно хмыкал, слушая высказывание паренька. А потом, зазвав гриш в кузню, дал ему в руки старый кремниевый пистолет, спросив. «Посмотри внимательно. Сможешь сказать, почему не стреляет?» Гриша несколько минут крутил оружие в руках. Даже несколько раз взвел и спустил курок, отводя ствол в угол кузни. Глядя на него, кузнец только одобрительно кивал. Наконец парень сообразил, что что-то не так со спусковой пружиной. Не был достаточно удара кресала по кремню. Услышав ответ на свой вопрос, кузнец только удивленно покрутил головой и, забирая пистолет, сказал. «Надумаешь к кузнечному делу учиться? Приходи. Рад буду. Есть у тебя чутьёк механики». «А ведь это мысль», — вскинулся Гриша. «Нужно будет по приходе в город походить по кузнечным оружейным рядам. Может, кому подмастерий нужен». Всяко лучше будет, чем простым конюхом. Ну и конюх он тоже неплохо. Посмотрим, что раньше подвернется. Торопиться мне особо некуда». С этой мыслью он доел колбасу и, поднявшись, отправился на задний двор. Отловив последнюю курицу, он сварил очередной чугунок супа и, отставив ее в сторону, принялся печь лепешки. Благо муки в ларе было с избытком. Покончив с домашними делами, Гриша снова принялся перебирать собранные вещи. Потом наступил вечер, и уставшее от непривычных нагрузок тело потребовало отдыха. Так он прожил полторы седмицы. На десятый день, окончательно убедившись, что болезнь ушла, а тело окрепло почти до прежних статей, парень решил уходить. Дальше тянуть было нельзя. Уложив вещи в старый отцовский сидр прихватив походную кожаную сумму, в которой сложил продукты в дорогу, Гриша еще раз огляделся из досады хлопнул себя ладонью по лбу. А флягу-то под воду забыл. Быстро обшарив сундуки, он достал со дна самого большого дедову серебряную флягу в кожаной оплетке. Самое то, что нужно казаку в дальнем походе. Добыл дед ее в крымском походе, сняв с самолично убитого турецкого бея. Испокон веков казаки воевали и войной жили. Много православных голов в том походе полегло, а кто выжил, с добычей вернулись. Вот и дед с того бея, кроме фляги, много всякого добра снял. С того и поднялась семья. Хоть и раньше не бедствая, а все одно с той добычей, Волов прикупили и коня. Встряхнувшись, Гриша положил флягу на стол, Решив наполнить ее, уже покидая дом. Утренняя вода, хоть и из колодца, А все равно куда вкуснее и холоднее, чем набранная днем. Едва только солнце поднялось над станицей, Гриша уже был на ногах. Закинув сидр за плечи, он повесил суму с продуктами на левый бок, А на гайку сунул за пояс. Не забыл Грише и пару ножей, найденных в дедовом сундуке. Кованые, под булат, острые, что бриться можно, и с отличным балансом, годным для метания. У колодца он наполнил флягу свежей водой, подперев дверь отчего дома поленом, вышел со двора. Но прежде чем отправиться в путь, парень дошел до церкви и, пройдя на погост, остановился перед могилами семьи. Уйти, не попрощавшись он просто не мог. Постояв, он поклонился и, перекрестившись, не оглядываясь, ушел. Больше его в станице ничто не держало. Выйдя за околицу, парень остановился и, повернувшись с грустью, оглядел опустевшую станицу. «Простите, люди добрые, если кого ненароком обидел. Земля вам пухом и царство небесное душам вашим», — прошептал Гриша, крестясь большим крестом и кланяясь. Шагая по дороге, он пытался найти хоть одну причину, по которой мог бы не уходить. Но завет отца гнал его вперед к неизведанному. И если не кривить душой, то ему и самому было интересно узнать, как оно там, в городе, и что уготовила ему судьба. Два дня прошли спокойно. Он уже почти добрался до Есентуков, когда услышал где-то в лесу выстрелы. Не раздумывая, парень сбежал с дороги и, присев под раскидистым платаном, прислушался. Снова раздались выстрелы, и Григорий только головой покачал. Так палить мог только плохой, да еще и сильно напуганный стрелок. И если в первый раз стреляли из ружей, то в ответ звучали выстрелы из револьверов. Грохот дульнозарядного оружия трудно спутать с выстрелами из нарезного, казнозарядного ствола. Выходит, там пытаются кого-то ограбить, а этот кто-то решил сопротивляться. Похоже, у горцев подросли новые волчат, и теперь пришла пора дать им попробовать крови. Ну, посмотрим, чему вас учили. Еле слышно проворчал парень и бесшумно скользнул в кусты. Ориентируясь на выстрел он подобрался к самому краю поляны, на которой стоял большой роскошный автомобиль, за которым и прятались жертвы нападения. Двое улан стонали, зажимая руками раны, а еще один мужик катался в траве, оглашая лес страдальческими воплями. Одна из лошадей Улан тоже лежала на земле, очевидно, раненая. Скинув с плеч поклажу, Гриша взял в правую руку нож, а в левую – на гайку. Нападавших было четверо, но один из них явно получил пулю и выбыл из боя. Убедившись, что Горцев осталось трое и помощи им ждать неоткуда, Гриша выскользнул на поляну, бесшумно приближаясь к обрекам со спины. Не в его нынешнем состоянии вступать в открытую схватку. Тело еще не пришло в прежнюю форму. Подобравшись к бандитам на бросок ножа, парень плавно отвел руку и резким движением всадил клинок в спину самому старшему из нападавших. Едва только нож оказался в воздухе, парень перехватил на гайку и одним стремительным движением ударил гирькой по горлу стоящего справа. Обратным движением он нанес такой же удар стоящему слева и, шагнув вперед, добил того, что был первым и теперь тянулся к вонзившемуся ему в спину ножу. Убедившись, что все четверо мертвы, Гриша сунул на гайку за пояс и, забрав свой нож, направился к Уланам. Очень скоро выяснилось, что раны у них не смертельные. Перевязав всех пострадавших людей, парень присел рядом с раненой лошадью и, осмотрев ее рану, только удрученно покачал головой. «Что, плохо?» — хрипло спросил один из солдат. «Пуля легкая пробила. Не выходишь», — мотнул парень с моляным чубом. «Эх, муха!» — вздохнул Улан, опускаясь на колени рядом с парнем. Заметив у него на поясе пистолет, Гриша одним плавным движением выхватил оружие и, взведя курок, приложил ствол к уху лошади. — Прости, милая, уж тебя-то без вины сгубили, — прошептал Гриша, прикрывая ей глаз ладонью и спуская курок. — Сними седло и сбрую, а я пока по следам пробегусь, — добавил он, возвращая пистолет владельцу. Но не успел он сделать и двух шагов, как дорогу ему заступил высокий, широкоплечий господин, и, чуть улыбаясь, спросил, — Кто вы, юноша? — Григорий Серко, казак, — представился парень. — Очень приятно. Князь Воронцов Ухтомский, Николай Степанович, должен поблагодарить вас за наше спасение. Позвольте узнать, чем вы занимаетесь. В город шел, работу искать. В станице после мор никого не осталось. Из всей семьи я один выжил, — коротко описал свои приключения парень, не видя смысла что-то скрывать. — Вот как. И что же вы умеете? — не унимался князь. — Все, что любой казак умеет, еще немножко, — пожал Гриш плечами. — Но если уж вам так сильно интересно, то, может, в городе поговорим? Оставаться тут после нападения — не самая умная затея. «Пожалуй, вы правы, юноша», — смутился князь и отступил в сторону, давая ему возможность пройти. Но не успел Гриша отойти, как от машины к князю со всех ног кинулась девчушка лет пяти с криком. «Папа, папа, там кровь!» — цепилась ручонками в княжескую руку. Сам не особо понимая, что делает, Гриша присел рядом с ребенком и, осторожно положив ей ладонь на лоб, прошептал аккуратно, нажимая большим пальцем между бровями девочки. «Тихо, маленькая, всё хорошо, это не страшно, поспи, а когда проснешься всё уже забудется». Большие васильковые глаза девочки закрылись, и она начала плавно седать на траву. Подхватив ребёнка на руки, парень осторожно передал её отцу со смущённой улыбкой пояснив. «Батя мой сестрёнка малым так всегда делал, если они чего напугаются, к закату проснётся и будет спокойно». «Однако», — только и смог произнести князь, глядя на дочь. Быстро пробежав по следам, Гриша нашел место, где обреки спешились и, забрав четырех коней, повел их к поляне. Добыча есть добыча. То, как ловко он разобрался в следах, удивило всех. Оставшийся без лошади Улан, увидев коней, восторженно ахнул. «Не как аргамак!» «Полукровк!» — тряхнул парень головой. «Ну, все равно добрая лошадь!» Все, наблюдавшие за этой картиной, вдруг поняли, что в устах юного казака это была лучшая похвала.